Фредерик Пол. Походка пьяницы. Глава первая. Карнут родился в 2166 году. В свои 30 лет он уже профессор математики, посвятивший себя теории чисел. Основное его занятие ⁇ чтение лекций по курсу Мнемоника чисел в крупнейшем университете мира. Карнут полностью поглощен этой темой и лишь изредка позволяет себе отвлечься, предаваясь абстрактным, расплычатым мечтам о девушках. Это неудивительно, ведь Корнут не женат и не может не страдать от одиночества. Его маленькая комнатка на 18 этаже башни математиков ничем не отличается от множества соседних спален. Же лиловые стены и кремовый потолок, но если бы вы оказались здесь этим ранним утром, вы обратили бы внимание на странные звуки, не то шорох, не то слабое жужжание. Дело не в дыхании спящего Корнута. Еле слышный шорох доносится от электрического будильника. Как-то раз его уронили на пол, из за погнутый корпус стала задеваться шестеренка. Еще один будильник издает нечто вроде ворчливого жужжания. Шума могло быть гораздо больше. Для такой маленькой спальни будильников, пожалуй, многовато. Их даже не два, а пять, и все заведены на одно время. Взглянув на спящего, вы нашли бы его довольно привлекательным, только немного бледным. Такая бледность обычно вызывает сочувствие у девушек, которые обязательно бы решили, что он нуждается в женской заботе, прогулках на свежем воздухе, усиленном питании и положительных эмоциях. К Арнуту же подобные мысли и в голову не приходят. Однако в последнее время он ощущает смутное беспокойство, не в силах понять, чего именно ему не достают. Еще два месяца назад все было в порядке, и вдруг его захлестнуло необъяснимое и непроходящее чувство неблагополучия, разлада. Скоро 7.15, будильники вот-вот зазвонят. Карнут долго возился с ними, настраивая унисун. Заводил, проверял, переставлял стрелки, и теперь можно не сомневаться, что звонки прозвучат с интервалом не более четверти минуты. Но одного он не учел. Побывавший на полубудильник, приобрел дурную привычку прочищать себе горло, слабо лязгая чуть раньше положенного. Еле слышный, но неожиданный звук потревожил Карнута, однако не разбудил его. Карнут приоткрыл глаза и сразу же закрыл их. Спустя мгновение, не сознавая, что делает, он откинул одеяло и сел на кровати. Если бы вы были бесстрастным наблюдателем или уподобились одному из портретов, украшающих спальню Конга, например, Лебницу в большом завитом парике со старинной гравюры Фике, вы бы увидели, как молодой человек поднялся с постели и с закрытыми глазами медленно двинулся к распахнутому окну. Если бы портреты могли помнить все, что им довелось увидеть из своих тесных рам, Вы, как один из них, припомнили бы, что Корнут уже проделывал однажды такой фокус и едва не выпал из окна. Кажется, на этот раз он может преуспеть. Попытка самоубийства. Девятое. За последние 50 дней. Если бы портреты были наделены эмоциями, вы, временно пребывая одним из них, испытали бы чувство сожаления, глядя на Корнута. Ведь его толкает к смерти несознательный выбор. Он совсем не хочет умирать и, придя в себя, не может понять причины своих поступков.